Глава 16. Мстительные топоры. Обратный путь домой прошёл без происшествий. На пальцах моих рук в отблесках магического свечения сверкали заветные перстни. На шее на цепочке редкой красоты плетения висел кулон, хранилище одновременно для двух душ. А сзади на сменных лошадях лежал распиленный на части молад демон. Оказалось, что душа его хозяина стоит куда больше оружия. А подгорный владыка, по сравнению со своим народом, совершенно бескорыстный. Поэтому, получив от бога даже больше, чем ожидал, я расторг сделку с советом мастеров, чем на удивление сильно поднял к себе их уважение. Всё это было вчера, а сегодня я в сопровождении Сварга, воеводы верных дружинников и гномов, держал путь домой, стремясь скорее добраться до часовни, чтобы в кратчайшее время начать возвращать жителей рода Верд в родной мир. На судьбой была уготована ещё одна встреча, которую нельзя назвать неожиданной. Прр, скомандовал Трогард, когда впереди из бокового ответвления вышагнул наш старый знакомый, Слуга Бездна. Перекрыв нам дорогу, он поднял руку в приветственном жесте. "Бездна, приветствую тебя, тёмный", прозвучал его неприятный голос. "Госпожа Рада, что у тебя получилось воспользоваться её даром". Она хочет заключить с собой еще одну сделку. Возьми с собой в мир врага ее дитя. Видимо, твоя госпожа не понимает, что такое второй этап. К тому же мне некогда возиться с детьми. Своих забот хватает. Я был сильно удивлен таким предложением. Ты неправильно понял, темный. В скрижищем голосе послышались насмешливые нотки. Дитя госпожи не имеет ничего общего с вашими. его скорее можно назвать духом, чем ребёнком в вашем понимании. И не волнуйся. Тебе нужно будет лишь доставить его в мир врага и выпустить. Если система обнаружит проникновение, я даже близко не представляю, каково будет наказание. произнёс я, добавив: И какой мне интерес во всём этом? Если ты называешь системой то существо, что управляет мирами врага, то беспокоиться нет нужды. Дети обеззнаны нематериально. Его невозможно увидеть, потрогать или ощутить иным способом. Но, если пожелаешь, после переноса оно удалится так далеко, как потребуешь. А что касается оплаты, назови любую цену. Я задумался. Сейчас у меня, моего княжества и тех, кто мне дорог, всё хорошо. Но так будет не всегда. Мне уже давно известно, как размеренная и спокойная жизнь в отдачей может разрушиться. Вспомнился тот случай у Альвов, когда я призвал Чернобога. Если бы не он, вряд ли бы мы тогда справились. Моя цена услуга, которую окажет твоя госпожа, как только я обращусь к ней. Сидевший рядом на коне Трогард добротливо хмыкнул, а Сварк пихнул головой мою ногу. Госпожа устраивает такая цена. поскорее жетал слуга. Подайте ко мне тёмный, и я передам её дитя. Успевшись я прошёл вперёд, остановившись в двух локтях от бывшего огнума. Тот протянул в мою сторону руку, с которой сорвалось нечто, неосязаемое, бесшумное. Я даже не понял, как смог почувствовать его. Словно лёгкое дуновение ветерка, коснувшееся волос. Зафиксировано проникновение в подпространственный карман. Объект не обнаружен. «Вмешательство не обнаружено. Сбой программы. Выполняется принудительная перезагрузка оперативно-вычислительного модуля». Неожиданно напомнил о себе страж. Сначала перед глазами высветилось сообщение, а затем, пару раз мигнув, само исчезло. В голове же на миг послышался шум, тут же исчезнув. «Госпожа Благодарна, Тёмный!» – проскрежетал по нервам голос посланника бездны. «Она исполнит твою просьбу по требованию». «Тебе нужно будет лишь спуститься на подземные тропы, чтобы она услышала». Дальше двигались молча, в тишине. Всё-таки осадок после встречи со слугой остался. Все, кроме дозорных, были погружены в свои мысли. Тягостные мысли развеялись перед выходом на поверхность. Когда мы встретили отряд хердманов во главе с Зуи, Сопровождавшие нас гномы были тут же отправлены обратно в подгорную столицу, чтобы успокоить жителей. Наверняка там уже поднялся переполох по причине задержки короля на обычном выезде из столицы в дальние поселения. Брат, благодаря тебе гномы перестали брезговать лошадьми. Польза от них и правда большая, а уж повозки с их помощью даже в шахтах легче стало руду добывать. Зуи похлопал по крупной, скорослойной, но ширококостной и крепкой лошади. Что-то вы задержались. Мы вас полчаса назад ждали. Слуга безный по дороге встретился. Позже расскажу, ответил я. Наверху сейчас ночь, поэтому я предлагаю до утра здесь остаться. Не стоит лошадей колечить на лесных тропах. В княжестве нас ждали тревожные вести. На границе империи стали часто замечать халифатских наёмников. Они, конечно, всегда вдоль границы бродят, говорил мастер Кайрат, когда мы с ним и Трогардом поднялись в мой кабинет для обсуждения дел в княжестве. Да ещё и из-за суховствия в степи было в этом году, а значит, они голодают. Зуй мне рассказал, что халифатцы свои летучие отряды от границ увели. Все эти новости мне сильно не понравились. Создаётся мне нужно сообщить об этом императору. Похоже, степь вновь решила проверить на прочность наши границы. И к лету нужно ждать нападения. Кто сейчас командует гарнизоном крепости? Сахаров, Александр, выходится из безземельных дворян. Ответил Кайрет, который знал всё и вся, что касалось княжества. Достойный человек. Как только Василий домой верну, нужно будет отправить его к этому Сахарову, чтобы взаимодействие отладить на случай войны. Тебе трогард сейчас некогда подобными делами заниматься. Твоя задача это сильная и слаженная дружина во втором этапе. Пока вы достигаете 20 уровня, я перенесу всех уцелевших жителей Верт домой, а затем буду готовиться к встрече с вами, чтобы на втором этапе вы оказались не в чужом мире. Следующий разговор у меня состоялся с Ярославом. Брат по ордену меня порадовал, сообщив, что он давно планировал говорить мастера. учителя магии хаоса, чтобы тот присоединился к отряду Трогорда. Ему это удалось. Учитель дал добро, добавив при этом, что пора бы обучить одного талантливого князя Буле сложным заклинаниям, потому как он чувствует, что ученик готов к ним. Обсудив со всеми текущие дела, я в сопровождении сварга направился в часовню. По пути наблюдая, как Захария шибко громко ругается с тем назойливым дедом, что раньше крутился возле часовни. Я тебя там в лес сам собрался. Хочешь, чтоб тебя волки задрали? Лучше полезным делом займись, то не ядец. Мутный какой-то старик пронеслось в моей голове мысль. Нужно приглядеть за ним. Выходя за ворота, подозвал к себе знакомого дружинника. "Михаил, слышишь, Захарено мужичка распаляется. Конечно, княже", заулыбался тот. Второй день его не отпускает. «Уж тот чего только не придумывал, чтобы смыться от неё». Слова Воя только усилили мои подозрения. «В следующий раз, когда этот мужичок отправится за пределы селения, нужно будет проследить за ним, со всем тщанием. Не нравится он мне, мутный какой-то». «Исполним, княжа». В лицо Михайся в раз стало серьёзным. «Неужели халифатский прикормыш?» «На всякий случай, говорю же, мутный он». Ответил я, уже поднимаясь в часовинку. Сварк молча проследовал за мной. Несколько мгновений на перенос, и затем мы с этим моспитом само оказываемся в городе, жители которого так похожи обликом на халифацев. Проследовав до городских врат, я поприветствовал знакомого стража. "Неужели пресытился нашим гостеприимством?" удивился тот. "Ведь и две недели не прошло. Служивый, я всего лишь хочу осмотреть окрестности вашего города, но вскоре вернусь". Как можно дружелюбнее, ответил я. «Смотри, путник, в окрестностях могут бродить довольно опасные звери, да и другие твари иногда попадаются». Проявил заботу стражник. «Странно, в этом городе кроме стражей никто не замечал меня. Пока я первым не обращусь, и все разговаривали, словно я ребёнок». Размышляя о том, какова причина всего этого, я с питомцем удалился от города на пару верст. И добравшись до маленькой рощицы, активировал ключ. Оставив Сварга на страже, сам шагнул сквозь плёнку появившегося портала и ощутился на станции. "Приветствую тебя, род", обратился я к создателю. "Я рад тебя видеть, тёмный охотник. охотник. По ауре вижу, что, что тебе недавно пришлось пришло сражаться с сильной тварью, и это сделало тебя сильнее. А ещё у тебя в подпространственном кармане интересная сущность, сущность идеальный лазутчик. лазутчик. Это, это порождение той самой бездны, её дитя". так назвал это существо слуга бездна ответил я уже мысленно подстроившись под старшего вижу искусственный интеллект страж сбился до первоначальных настроек что ж так будет даже лучше нужно лишь вернуть те изменения что делал в голове словно что-то на миг вспыхнуло тут же исчезнув близкое присутствие роды исчезло и я наконец-то смог осмотреться по сторонам сразу же бросились в глаза изменения произошедшие в залом Теперь это было не пустое помещение с высоченным сводом крыши, а какой-то городской квартал. Появились домики, между которыми пролегали узкие в полторы сажени улочки. У стены с воротами стоял дозор из шести воев, которые тут же доложили обстановку, рассказав, что произошло за время моего отсутствия, а затем сопроводили к Василию, который поселился в одном из крайних домов. Видел? улыбнулся воевода города Верд. Это всё Ласка расстаралась. Местный хозяин её слушает, просьбы исполняет. Так что все накормлены и напоены, а некоторые даже заняты полезным делом. В другой зале вой и знания разные в специальных ложах изучают. «А где Ласка, наставник?» «Да вот там, в обучающей зале они и находятся», — ответил Василь. «Ты лучше скажи, получилось Захарию домой вернуть?» «Она всем надоесть успела», — усмехнулся я. Подумываю обратно отправить. Ты подготовь 12 человек к переброске. Кому в первую очередь нужно? Желательно женщин с детьми. Нечего им тамиться тут. Подготовлю, княже, обрадовался Василий. Хорошо так как, если по 12 человек за раз. Мысленным желанием перенёсся в обучающую часть станции, где тут же столкнулся с лаской. Успел подхватить её на руки и закружил между обучающих капсул, в которых лежали воины Верд. Почему так долго? спросила девушка, когда мы наконец оторвались друг от друга. Долго, согласился я. Зато теперь по 12 человек за раз могу перебросить. Я хотел тебя первой вместе с мастером Саяном забрать, но вы нашли себе дело. Да, без нас тут никак, согласилась Ласка. Рад предупреждал уже, установка нейроинтерфейса занимает много времени. Да ещё каждому потом индивидуальная подборка необходимых знаний даётся. работы на несколько дней. Даже папа и то лёг на обучение. Тогда я пойду к Василию. Он уже должен подготовить первую группу. Я ещё раз крепко поцеловал девушку, вновь надолго задержав её в своих объятиях, а затем отступив на шаг, перенёсся в зал у врат. Бывший воевода уже ждал меня, как и 12 человек: пятеро женщин и семеро детей, в числе которых были и родные Трогарда. «Княжа, я собрал тех, кому нужно в первую очередь вернуться домой». Василь кивнул за спину. «Все готовы и ждут с нетерпением. В таком случае все за мной». Скомандовал я и двинулся к арке. В шаге от него повернул каждое кольцо. Затем использовал хитрый механизм на кулоне и шагнул сквозь портал. Через мгновение очутился на втором этапе, в роще. Осмотревшись, направился к городу, торопясь до захода солнца. А потом... Меня убили. Я ничего не успел сделать, хоть и почувствовал неладное. Как и свар, который вдруг внезапно начал метаться. Резко накатило чувство опасности. Мы с Бером даже встали спиной к спине, чтобы быть готовым к атаке. Я активировал все усиливающие и защитные умения заклинания, но это не помогло. Прямо передо мной, вплотную, внезапно появился человек. в серой одежде с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. Тебе передаёт привет клан Ночные Топоры. Прозвучало зловеще из-под капюшона, а затем в мой глаз вонзился тонкий кинжал. Без труда миновав мою защиту, острая вспышка боли, замелькали какие-то сообщения, а затем я оказался на круге возрождения. Приветствую вас, игрок. Я привратник этого круга возрождения. «Какое действие вы желаете совершить?» Не успел я отреагировать, как рядом со мной появился сварк. Глухо заворчав, он принялся озираться, но, увидев меня, слегка успокоился. А у меня перед глазами вновь замелькали сообщения, которые я с трудом, но успевал читать. «Вы были убиты неизвестным. Вы потеряли три с половиной уровня. Текущий уровень – двадцать семь. Вы потеряли девять очков ловкости. Текущее количество очков ловкости – тридцать два. Вы потеряли 2 очка таланта. Текущее количество очков таланта: 2. Это ваша первая смерть на втором этапе. Вы сумели набрать 10 уровней ни разу при этом не умирев. Вы получаете звание Стоикий 2. При внезапном нападении на вас противник с вероятностью в 55% промахнётся первым ударом. После смерти вы потеряли следующие предметы: Перст бога, неизвестно, Божественный масштабирующий артефакт. По желанию, владельца может стать нематериальным. Эффекты. Плюс 500 очков маны к основному резерву. Смахнув все сообщения, посмотрел на руки, пытаясь понять, кто у меня был в том кольце. Да какая разница, кто? Нужно вычислить эту тварь и прикончить, предварительно забрав кольцо. Только сейчас я не могу этого сделать. Противник слишком силён. Хотя... В голове быстро созрел план, как вернуть кольцо и хотя бы на время избавиться от ночных топоров, которые каким-то чудом вычислили меня. Я быстро написал сообщение Чубе. «Друже, будь здрав, ты в игре?» И через несколько секунд получил ответ. «Привет, камрад!» «Да, только утром зашёл. А до этого две недели не был. Со здоровьем своим решал какие-то моменты. У тебя что-то случилось?» Быстро отвечаю. Твоему клану случайно не нужен голем древних? Небольшая пауза, затем короткий ответ. Подожди-ка минуту. Спустя некоторое время пришло сразу два сообщения: одно от гнома, а второе о предложении дружбы от некоего Петровича. Чубо писал, что предлагает обсудить дела с тем, кто реально решает серьёзные дела в клане. Едва я принял предложение Петровича, как ко мне тут же пришло сообщение Доброго дня. Я клановой торговцы меня заинтересовало твоё предложение. Что ты хочешь за Голима? Коротко и по-деловому. Похоже, мне удастся с ним договориться. Кланочные топоры. Хочу нам месяц избавиться от их назойливости и вернуть одно кольцо, выпавшее из меня после смерти. Получив в ответ сообщения, я понимаю, что сильно продешевил. Наведённым порталом умеешь пользоваться? Хотя откуда? Ты же и месяцы не играешь. В общем, запоминай. Поняв, что от меня требуется, я сначала решил вернуться домой, чтобы при следующем убийстве не потерять ещё одну душу. Поэтому предупредив, что меня не будет пару часов, попросил превратника перенести меня домой. Времени прошло немного, в княжестве ещё был день, даже Михайс на воротах ещё не сменился. Княже быстро ты обернулся, обрадовался боец. Как на этот раз? Лучше. Улыбнулся я. Беги, народ, созывай. Может, кого-то из родных увидит сегодня. И его еводу не забудь позвать, его в первую очередь. Пока Михаис собирал жителей бывшего рода, а ныне княжества Верд, я постепенно одних за другими освобождал женщин и детей из артефактов. Они стояли, озираясь по сторонам, и не узнавая селения, в котором очутились. И если дети смотрели на всё с любопытством, то взрослые с печалью и горестью. Дарина, Разнёсся над селением зычный голос воеводы. Гаркнул он так, что ленивые птицы посрывались с коньков крыш. «Родные мои! Живы!» Здоровенный мужик, спотыкаясь, шёл вперёд, не отрывая взгляда от своих жены и дочери. А те, в свою очередь, спешили ему навстречу. Ещё двое воинов, вырвавшись из приближающейся толпы, бросились к своим семьям. все невзгоды, трудности, которые пришлось преодолеть дружинникам за последние годы, стоили той радости, что светилась на их лицах. Оставшиеся две женщины с их детьми стояли тревожно переглядываясь. Одна из них вдруг сплеснула руками. Сёмочка, куда Сёмочка делся? Её оставила с намя испуганным взглядом. Не пропустили в ворота столько народу. Пришлось соврать женщине. Не переживай, в следующий раз с ним вернусь. там есть кому присмотреть за ним. Пока жители радовались, я увидел улыбающегося Кайрата, отозвал его в сторону. Тот почувствовал, что кто-то сразу подобрался, став серьёзным. Что случилось, княже? тревожно спросил целитель, приблизившись. Я уже без доспешной показал ему пальцы рук, на которых не хватало одного перстня. Лицо лекаря выразило недоумение. Украли? Нет, мастер, убили. Менья кольцо после смерти выпало. И теперь сын вон той женщины вместе с кольцом находится у моих врагов. Я рассказывал тебе о них, поэтому вы можете продолжать радоваться, а нам со Сваргом вновь отправляться на второй этап. Надеюсь, задержусь не надолго, но если меня не будет пару дней, не беспокойтесь. Попрощавшись с Кайратом мы с Питцом пока никто не видит нырнули обратно в часовню. Хотя нет, два человека всё ещё видели. Старик, что мне не понраврелся с самого начала и Михась, издали присматривающий за ним. Мгновение переноса, и вот мы уже спускаемся с круга возрождения. Казается мне, с этими ночными топереми будет непросто.